Глава 15. Полностью историю отряда Гунольда я узнал после ужина, когда мы пошли делать плоты. Я, наверное, мог отвертеться от данного процесса, но не стал. Зачем? Мне не в тягость, и зазорного здесь тоже ничего нет. Главный только первый из раненых. Это я хорошо помнил ещё со старых времён, потому щёки не надуваю. И делать это в будущем не планирую. Оказывается, те, кто сейчас вечеряет с нами на берегу, это сборный отряд, а не уцелевшие жители некого раззарённого бандитами посёлка, как я думал сначала. Нет, посёлок на самом деле был. Он находился в тихой бухточке, которую с воды вот так сразу и не увидишь. Жил рыбной ловлей и собирательством. Короче, ничего нового. Мы такое видели и не раз. И само собой такое тихое житьё-бытьё Надолго затянуться не могло. Существование ему было отведено ровно до той поры, пока на них бродячая банда не наткнётся. Нет, ещё могли пожаловать гости вроде нас, но подобный визит на фоне бандитов выглядит как выигрышный лотерейный билет. Этим бедолагам не повезло. На них навалилась крупная банда, которая с ходу треть жителей отправила на перерождение, а остальных, понятное дело, оставила для развлечения и некой комфортности существования. Мущин по покладистей, они заставили себе прислуживать. Женщин определили в наложницы, а особо страптивых припасли для своих забав, само собой, далеко не безобидных, в основном, связанных со смертоубийством. И если бы не наёмник со своим отрядом, через несколько дней бандики подъели бы все запасы в захваченном посёлке, а после перебили жителей, причём как тех, кто сохранил твёрдость духа, так и тех, которые прогнулись под них. Такая уж уместного криминалитета философия: уходя, убивай всех. Всё равно же не помрут до смерти. Но как было сказано, случилось так, что в одной точке пересеклись пути бандитов, несчастных собирателей рыболовов и боевой группы из Вадбурга. По-хорошему наемнику, конечно же, следовало пройти мимо этого поселка сразу же после того, как он осознал, как велик численный перевес бандитов. Следовало. Но он этого не сделал. Не зная, что стало тому причиной, то ли он увидел пытки, которыми бандюки, как правило, развлекались не в домах, а на небольшой главной площади поселка, то ли еще какая гадость, на которую люди, осознавшие, что мораль кончилась навсегда, становится большими мастерами, но повод был и не сомневаясь, что веский. Единственным союзником наёмника в этой ситуации являлась внезапность, и ей он воспользовался в полной мере. Дождавшись темноты, он и его бойцы сначала пустили в ход ножи, а после огонь. Добрая половина бандитов сгорела в домах, не сумев выбраться через подпёртые двери. Ну, а тех, кто лез в окна, встречали пули. Одно плохо. Главарь, та самая девочка Мак, сумела улезнуть. Она оказалась умнее своих подручных и спать ложилась отдельно от них. Когда началась суматоха, она прикинулась местной, убила выстрелом в затылок одного из наших, второго ранила, открыла дверь в горящем доме и с группой изрядно закоптившихся главарезов скрылась в лесу, напоследок пообещав всем глас на задницу натянуть за такое свинство. А после жители разделились на две части. Одних очень заинтересовал рассказ наёмника о том, как люди в Сватбурге живут, вторые же с фатализмом заявили, что везде в этом ковчеге ад, какая разница, где умирать. Вот так и пустился в путь отряд под предводительством Гуннельда, которому наёмник объяснил, как именно добраться до нашей крепости и вручил напоследок автомат погибшего бойца. Как его звали, увы, гном, не знал. По дороге к ним пребывали другие люди, похожие нашедшие смерть от рук всё той же банды. Пару раз они даже проходили через сожжённые селения, где удавалось найти какую-то еду и одежду. Но сегодня встретили нас, чему очень рады, и дело не в уххе. Дело в том, что Сватбург всё же существует. И люди в нём на самом деле таковы, как их описал наёмник, что очень здорово. Просто вера без подтверждения слабеет. Надо эту маленькую разбойницу выследить и убить, деловито заявил Голд, работавший рядом с нами. Иначе большие проблемы мы с неё по иметь можем. Наёмник её банду проредил, это хорошо, но неделя другая, и она снова соберётся. Был бы харизматичный лидер, а остальное приложится. Она такая, заверил нас гном. Харизматичная, это точно. На вид куколка, а на деле ей убивать нравится. Она без этого, как мне показалось, жить не может. Что она творила на площади, это неописуемо. И если совсем честно, мне кажется, тут просто пули вопрос решить не получится. Но ну, убьёте вы её, а она ведь потом воскреснет, и другой, как мне думается, не станет. У этой девицы с психикой всё очень плохо. Она природждённая убийца. по духу убийца. Смерть такое не смывает. Значит, в тюрьму эту чокнутую упакуем, пожал плечами я. Для таких её и сделали. Так что пополним коллекцию. Окунь у нас там сидит, золотая молодёжь тоже. Теперь маньяка-убийцу в детском обличии туда определим. Ассортимент, однако. Ещё немного и можно будет назвать всё это кунц-камерой и продавать билеты для осмотра экспозиции. Тюрьма, а? заинтересовался гном. У вас и она есть. В каком-то смысле этим людям можно было позавидовать. Почти все отреволнение оживающего мира прошли мимо них, кроме одной банды, которая и решила их судьбу. Что за крепость без тюрьмы? Даже немного обиделся я. В ней может не быть оружейной или кухни, но тюрьма это святое. Приличные крепости вообще вокруг камер строят. За шутками и прибаутками работа спорилась, и к середине ночи два больших плота были готовы и спущены на воду. Я даже испытал небольшой приступ ностальгии, вспомнив, как мы вот так же радовались аналогичному событию у бункера с оружием. Правда, эти плоты тем были не чита. Там мы вообще не знали наверняка, дойдём мы водой до крепости или тальник которым мы брём наобвязали, не выдержит груза оружия. Вот тоже, вроде бы недавно всё происходило, с той поры прошло времени всего ничего, а словно несколько лет минуло. Что значит, живём насыщенно, дни за месяцы идут. А ещё чуть позже все угомонились, осознавая, что день впереди непростой, и надо хоть немного поспать. У нас тут ведь нереальная жизнь, где можно подстегнуть рефлексы какой-то химией. Даже если долго не отдыхал, у нас тут всё жёстче. Сегодня не поспал, завтра в самый важный момент этого отдыха тебе и не хватит. Причём в самый важный момент. Может, зрение подведёт, может ещё чего случится, и винить в произошедшем ты можешь только себя. Но я всё же пожертвовал 10 минутами сна для того, чтобы отвезти в сторонку флайера для важного разговора. Завтра ты возвращаешься в Сватбург, без всяких прелюдий заявил я ему. Пойдёшь сопровождающим с плотами. Гунольд, конечно, мужик деловой, но боец он, похоже, так себе. Почему я, Сват, чуть не заплакал парень. Давай с ними лучше Кейти отправим, а ещё лучше Фиру. Фира мне тут нужна, а Сёк я его не как стрелок, разумеется, а как трофейщик. Она, во-первых, в радиотехнике отлично разбирается, во-вторых, еврейка. И то, и другое может существенно улучшить материальную базу крепости. Флай, мой выбор не случаен. И это не признак недоверия к тебе, как ты явно подумал, а наоборот, признание твоих достоинств. Тебе та первая смерть на пользу пошла. Ты теперь сначала думаешь, а потом делаешь. И это на самом деле было так. Я ни словом не соврал. Теперь вот что. Я понизил голос до шепота. «Не думаю, что возможны какие-то сюрпризы, особенно если вы не станете сжаться к берегам. Но если вдруг что, причем настолько, что дело дойдет до стадии дрянь, то твоя задача изменится. Не надо спасать всех, кого можно. Обеспечь безопасность всего одному человеку. Стефании». «Это той, что не в себе?» — уточнил Флай. «Ясно». голову положи, но до Сватбурга её доведи, ткнул я пальцем в грудь парня. Она твоя главная задача. Выполню, заверил меня волк. Не сомневайся. Даже в мыслях не имел такого. И вот ещё что. Всех прибывших прогоните через умников. Скажешь, чтобы задействовали Свон, они поймут. Ещё до отъезда я успел перекинуться парой слов с профом который был невероятно воодушевлён работой с нашим новым приобретением. Единственным минусом он счёл определённую флегматичность норвежки. Но тут уж ничего не поделаешь, характер какой есть, такой и будет. Договорились мы и о том, что он будет присутствовать при опросе всех новичков, приходящих в крепость, причём именно с ней. Появление кротов неизбежно, но надо хотя бы знать, кто именно ими является. А ещё лучше, кто именно к нам их направил, хотя с этим будет сложнее. Да и сейчас у нас такие точно есть из числа тех, кто пришёл раньше. Но ничего со временем и их сыщим никуда они не денутся. А ещё я всё никак не мог отделаться от мыслей о странных словах, что произнесла Стефания. Вернее, а предостережение. Ну да. Кто-то из женщин сказал, что она не пророчится, но если это не предсказание, то что? Вот только очень уж оно размытое и расплывчатое. Его применить практически к любому человеку можно, и к Рувиму, и к Салеху, и даже вон к Насте, по милости которой мы то и дело влипаем в истории. Хотя нет, вру. К Насте нельзя. Стефанией чётко обозначила он. Значит, всё-таки Рувим или нет? Поди знай. И что самое печальное, уточнить не получится. Настоящие проводницы сомнобулы, экстрасенсы не комментируют и не дополняют сказанное, поскольку чаще всего его попросту не помнят. Я как-то целый цикл программ на эту тему просмотрел, когда в госпитале после ранения валялся. Кое что запомнил. Расставание вышло очень хорошим. Было видно, что наши новые знакомцы испытывают немалый душевный подъём, и даже те, кто не умеет плавать и потому боится воды, всё же без визгов и ругани забрались на плоты, осознавая, что так они до цели доберутся куда быстрее, да и безопаснее тоже. Если прибудете по темноте, к крепости не суйтесь, посоветовал Гунольд Гульд. Дождитесь света. За старшего в Сватбурге остался Евгений. Он в разговоры вступать не станет, даст первый предупредительный воздух, а второй следом пойдет на поражение. И даже слова Флая вряд ли для него будут аргументом. — Чего наговаривает? — недовольно поморщилась Марика. — Ну да, Жека сейчас на меня зол, на тебя, скорее всего, тоже. Но он всегда умел разделять личное и служебное. И в отличие от нас с тобой... всегда пытался решить дело миром. Правильно всё, Голд, сказал, не согласился с ней я. Нет, Джека, конечно, не такой, но нафига им под стены крепости по темноте передь? Какой в этом смысл? Так что пусть лучше на пристани посидят. Василёк погудел, люди на платах заголдели, махая нам руками, и мы разошлись в разные стороны, каждый в свою. Сколько времени, пробормотал себе под нос Зорган. Могли бы уже быть на месте. Сказано вроде бы тихо, вроде бы как самому себе, а услышали все. Надо будет Рувиму сказать, что молод ещё этот паренёк для подобных миссий. Не хватает ему как выдержки, так и ума. А правы всё же оказались мы, а не он. Римскую дорогу мы увидели ближе часам к 2, то есть иди мы по реке в ночь, почти наверняка прозевали бы её. Как раз час волка стоял бы, сумрачный и серый, да ещё и с туманом по берегам. Туши скорость, велел я Одиситу. Прибыли, рули к берегу. Чёрт, опять придётся в воду сигать. Ну как же надоело. Вернёмся я с гнома этого не слезу, пока он мне обещанные сходни не соорудит. А нам как? Дёрнул меня за рукав капитан. Опять на воде ждать. Если да, так надо Василёк в утку переименовывать уже. Мы с Павлом уже как они, только разве что яиц не несём. Других вариантов нет, чуть виновато произнёс я. На этом берегу какие-то обезьяны водятся, на том до да там и зашвартоваться негде с оглень. Опять же банды, не забывай про них, так что брось якорь посреди реки и не забывай ставить часовых. Да и вообще, спив полглаза Тут не тихие мирные края, как те, из которых мы только вернулись. Тут большая река, где хищников пруд-пруди, и под водой, и над ней. Голд, ты как думаешь, кого оставить на Васильке? Один за другим мы попрыгали в воду, Адисит дождался, пока все выберутся на булыжники дороги, и после этого отвалил от берега в сторону. Гудеть не стал, понимая, что на этот звук неизвестно кто пожаловать может. причём с невесть какими целями. Основные силы корабль покинули, так что не стоит искать приключения на свою пятую точку даже при наличии пулемёта. Мы же проверили оружие, выстроились в боевой порядок и зашагали по дороге следом за идущим впереди зорганом. Всё же причудливо распределились природные зоны в ковчеге. С той стороны реки стандартный лиственный лес, некогда свойственны для Европы и России с этой тропики. Дождевой лес, прямо как где-то в дельте Амазонки. Мало того, тут и живность такая же присутствует. Скорее Настя с восторгом ткнула пальцем в радикально зелёную тварь изрядных размеров, таращущуюся на нас с широкого древесного листа, сообщив всем, что это гигантская листовая лягушка. Афира завизжала, когда с ветки прыгнула желтая змеюка и только чудом не вонзила в ее шею острые клыки. То ли хорошая реакция спасла нашу радистку, то ли ее всегдашняя суетливость. «Батропс», — сообщил нам Голд, после того, как его нож рассек на две части извивающиеся чешуйчатое тело мерзкой твари. «В нем яду на нас всех хватило бы. Я про него и ему подобных фильм смотрел. Веселое местечко, ничего не скажешь». Дополнительная стража широко улыбнулся зорган природного типа. Что до обычной охраны с ней мы столкнулись позже, когда, отмахав по лесу километров 7-8, вышли на небольшую поляну, на которой обнаружилась узкая и на вид неглубокая речушка, а также изогнутый дугой каменный мост, перекинутый через неё. "Свои!" подол голос юноша и помахал рукой. "Не стреляйте!" Я не сразу понял, с кем он общается, но когда оказался на той стороне речушки, то проникся ещё большим уважением к дому земноморья, поскольку для того, чтобы так хорошо оборудовать и замаскировать блокпост, нужно очень хорошо соображать в надлежащих воинских науках. Там обнаружилось сразу 5 бойцов, практически сливавшихся с местным пейзажем. Кто А свёлdimethyl со бородатый Горбаносы Грек в камуфлированном костюме глянул на нашу компанию. Сказано же свои, вместо зоргана ответил ему я и сунул поднос перстень, который само собой прихватил из дома. К владельтелю Рувиму идём, в соответствии с союзным договором. Не забудь их разоружить при входе на базу, велел Грек зоргану. Союзники и не союзники, Сам разберусь, осёк его юноша. Твоё дело следить за дорогой, вот и следи. Из леса, который мы оставили за спиной, раздался глухой рёв, в котором не было ничего человеческого. Секундой позже он повторился, но уже немного в другой тональности. Потревожили вы их, поморщился грек, хотя то странно, что вообще дойти сюда смогли. Ладно эти, они не в курсе, что творится, но ты-то зорг, он чеб думал? О чем речь, немедленно осведомился я у Зоргана. Он про белых обезьян говорит, что ли? Ну да, молодой человек бросил опасливый взгляд на недальнюю зелень высоких деревьев. Они очень упорны, владетель сват, очень. И очень не любят тех, кто приходит в их лес, как мы сейчас. Все, что за этим мостом, им безразлично, но то, что считают своей территорией, они охраняют крайне бдительно. Нам очень повезло. «Мы прошли лес без стычек, а могли чуть раньше про это можно было сказать?» — возмутилась Марика. «Мальчик, тебе в голову не приходил тот простой факт, что это жизненно важная информация?» «Ну...» — щеки с органа залили. «Я ведь рассказывал владетелю свату про то, как мы воевали с этими бестиями. Мне казалось, что вы поняли, насколько опасен путь. Но ты ни словом не упомянул о том, что опасность...» Никуда не делась, поправил его я. И о том, что вопрос, оказывается, не в беспричинной агрессии данных тварей, а в инстинктивной охране их зоны обитания. Это разные вещи, приятель. И скажу так, тебе крепко повезло, что из-за данного просчёта я не потерял ни одного человека. Случись такое, и узнай я после того, что сейчас узнал, то прострелил бы тебе голову без особых раздумий и оглядки на последствия. Какие последствия, мужик? О чём ты говоришь? Я бы тебе точно только спасибо сказал. Чем меньше этих штабных, тем лучше, пробасил командир блокпоста. О, вот наши друзья и пожаловали. Оружие к бою. И верно, раздвигая ветви на поляну из леса выскочили несколько высоченных существ, передвигающихся на четвереньках. Впрочем, они распрямились сразу же после того, как остановились. И мне оставалось только охнуть, осознав, какой именно опасности мы чудом избежали. А если бы Десид всё же гуднул бы на реке в свою сирену, сообщив этим существам, что в их дом пожаловали незваные гости, на фоне этих гигантов даже Азий казался не столь монументальным. Он был по плечо самому невысокому из них. Бело-серая густая шерсть, бугрящиеся мускулами конечности, грудь Более всего напоминавшее титановый бронежилет, клыки, торчащие из безгубых ртов, и красные глаза, сочившиеся ненавистью. Вот что мы увидели. Обезьяны? Да нет. Это какой-то другой вид. Обезьяны, они всё же животные, пусть близкие к нам людям, по природе своей но животные. А эти великаны явно были разумны. Может, не так, как мы, Речь им заменяли рычание и рёв, а в руках не имелось даже камней и палок, но это ничего не меняло. Они отлично понимали, что упустили тех, кто посмел пройти через их лес, и это их невероятно злило. Их даже пуля в голову не убивает сразу, сообщил мне бородач. Я одному в глаз выстрелил, а он потом ещё несколько минут жил и пытался меня схватить. А до того в него ещё десяток пуль всадили, причём в грудь. Вот как такое возможно? Даже здесь, даже в этом ненормальном мире. Сам видел, как одного такого из ручника надвое перерезало, добавил стоящий рядом с ним невысокий паренек. Так эта образина руками за землю цеплялась и ползти пробовала. Дрогнули ветви деревьев, и на поляну вышел вожак. Это точно был именно он, самый высокий, самый здоровый и самый клыкастый представитель местного дикого племени. Он нехорошо глянул в нашу сторону, несколько раз ударил себя кулачищами в грудь и издал дикий рёв. "Мама моя", пробормотал Эфир и вытерла пот со лба. Ещё пару часов назад не подумала бы, что такое скажу, но оно есть, как есть. Лучше бы я осталась дома или ушла на лесную делянку, там тихо и спокойно. «Да уж, впечатляет», — подтвердила Марика, глядя на неистывающую зверюгу, росту в которой было никак не менее двух с половиной метров. «Здоров, бродяга!» Она вскинула винтовку к плечу и уставилась на вожака в оптический прицел. «Не вздумай стрелять!» — немедленно предупредил ее командир блокпоста. «У нас пока нечто вроде нейтралитета. Не порть отношения!» Да просто рассмотреть его получше хочу, пояснила девушка. Никогда таких не видела. Вожак проорался, опустился на четвереньки и, помогая себе руками, очень шустро поскакал в нашу сторону. За ним последовал ещё один местный житель, ростом поменьше и довольно щуплый на фоне своих собратьев. То, что мы сюда добрались, это, конечно, везение, произнёс я. Но ведь ещё как-то надо будет обратно к реке возвращаться. Вопрос как? Из леса всё выходили и выходили представители местной фауны. Их на поляне уже не меньше трёх десятков собралось, и все как один здоровы до невозможной. А ведь там, в лесу, ещё самки имеются наверняка и молодняк. Само собой, они уступают в силе и мощи самцам, но всё равно могут причинить немало вреда даже очень хорошо вооружённому отряду. Мне это очень не нравится. Одно дело драться в городе за хороший куш, другое пробиваться через тропический лес, обороняясь от дикого зверья. И самое главное, Рувим наверняка ведь нас на острие атаки поставит, как я и прикидывал ещё в крепости. Оно нам надо? Но ну, ни одна же дорога к реке ведёт, ризонно предположила Настя. Есть и другие? Нет, мрачно ответил Грек, глядя на вожака, который остановился совсем недалеко от нас. До меня даже донёсся сильнейший мускусный запах, который он издавал. Болота со всех сторон есть, а дороги нет. В болотах змей полным-полно, подол голос один из бойцов, кискавший рукоять пулемёта. Очень много. У нас они пятерых в первый же день на перерождение пустили. А как же ты сумел просочиться через эти дикие роты, полюбопытствовал узорганы голд. Вот по этой речушке пояснил юноше, если налегке идти, то добраться до большой воды можно, где вброд, где вплавь, но если с грузом, то всё здорово усложнится. Не знаю, что он вкладывает в слово груз, но одно мне предельно ясно: если что именно так мы отсюда и смотаемся. Я в тот лес больше не ходок. Вожак снова распрямился, обвёл нас налитыми кровью глазами, И кто-то заорал, причём так, что у меня уши заложило. Как видно, он высказывал нам своё возмущение по поводу того, что лазают всякие разные по его территории, а после кое-кто бананов на пальмах не досчитывается. Здорово вы его разозлили, заметил грек. Раньше он так близко не подходил. Я бы на вашем месте тут особо не задерживался, невозмутимо произнёс Голд. Думаю, форсирование ручья для него только вопрос времени, не более того. Зато сколько ни бось, за эту образницу опыта дают, задумчиво промолвила Настя, поглаживая кобуру на поясе. Уверенно отсыпают бесчёта. Это да, подтвердил один из бойцов. Я одного завалил ещё тогда, когда мы сюда пробивались. Семь уровней одним махом взял. В нашем доме это пока абсолютный рекорд. Но по факту всё равно невыгодно выходит. Слишком много потерь и расход боеприпасов немалый. Они слишком быстро двигаются, подтвердил другой боец. Не смотрите, что на вид неуклюжие. Когда дело до драки доходит, это молнии, а не обезьяны. Вожак наконец закончил орать, ещё полминуты злобно порздывал ноздри, да и направился обратно к лесу. А вот его спутник не спешил. Он злорадно оскалился. повернулся к нам спиной, присел и прямо на наших глазах живенько опорожнил свой кишечник. После развернулся, что-то пискляво паркудахтал и со всего маху ударил ногой по куче дерьма, так что оно брызгами разлетелось, в нашу сторону разлетелось. Кой-кого из нас даже забрызгало. Ах ты тварь, недовольно заорал Флаки, беря обезьяна на прицел. Вот я тебя сейчас Негодник на том берегу жалобно заорал, попутно вытирая неимоверно волосатую ступню о траву. Вожак остановился и глянул, что происходит, на что у обезьяно-провокатора явно и был расчёт. Ствол опустил, велел я своему бойцу. А опустил я, сказал: "Дерьмо не кровь, его смыть несложно". Вожак двинулся дальше, а его подданный злорадно заухмылялся, глядя на нас. И вы хотите сказать, что они неразумны? Медленно произнёс я, вытянул левую руку, наставил на пакостника указательный палец и дёрнул им словно совершая выстрел. Тот ощерился, показал мне невероятно длинный и широкий язык, а после поспешил за своим повелителем. Ничего не хочу сказать, кроме того, что мы тут крепко волепли, сплюнул бородач. И вы теперь за компанию с нами Ну да, ну да. Я глянул на речушку, медленно нёсущую свои воды туда, где остался василёк. Стой, правда, разница и что у нас груза нет, потому выход какой никакой имеется. Если что, даже думать не стану и точно рвану со своими вниз по течению. Всеми, включая отряд наёмника. Если зорган прошёл, то мы наверняка проберёмся. Вот интересно. А куда, кстати, наёмник лодки девал, которые ему были приданы? Надеюсь, они целы? Пошли, поторопил нас Зорган, не особо скрывая то, что его немного пугают белые гигантские фигуры, так и стоящие у кромки леса. Тут уже рядышком. Интересно, а если бы мы не поехали сюда, то как бы он добирался до своего лагеря? По речушке? И лепопросто в новый Вавилон отправился, плюнув на все свои, меня ждёт властитель Рувим. Ох, что-то всё больше и больше сомнения у меня вызывает этот паренёк. Ну в том, что и те оставалось всего ничего, он не соврал. Не прошло и 10 минут, как мы увидели разнородные каменные строения, которые при первом же взгляде вызывали смутные ассоциации с многочисленными фильмами про цивилизацию майя, которыми в последние годы существование старой земли было битком набито всемирная сеть. Просто по их календарю наступал очередной конец света. И данная тема была интересна многим. Вообще-то он и до того несколько раз должен был грянуть, но тогда как-то не сложилось. А тут вот всё совпало: звёзды, прогноз давно умерших индейцев, и невозможность планеты терпеть далие безумства своих детей. Тут имелись десятки небольших прямоугольных домов, стоящих на пирамидальных основах, и квадратные одноконные коробочки, накрытых тростником, который даже высохнуть толком ещё не успел, и даже несколько храмов, которые с жилищами спутать, конечно же, было невозможно. Любопытно, а к какому из миров относилась эта деревня? Или всё же город? Теперь не узнаешь. Когда-то это место окружала не очень высокая, но всё же надёжная каменная стена, теперь её в помине не имелось. Остались только редкие фрагменты, которые даже невысокий гном без проблем бы преодолел, имея силу у него такое желание. Нас никто не остановил, как видно в надёжности форпоста Как и в непроходимости соседствующей с деревней местности никто не сомневался. Впрочем, может, дело было в зоргане, которого все знали, и его наличие в нашей компании говорило о том, что мы свои. Сват! услышал я радостный возглас, а следом за этим увидел князя, одного из волчат, отправленных с наёмником. Вот не ждал увидеть А я наоборот ждал, раздался откуда-то сбоку знакомый мне мягкий грудной голос. И даже не сомневался, что он откликнется на мой зов и придёт сюда, как того требует долг союзника, ибо слово владельца свата нерушимо, так же как и наша с ним дружба. "Здравствуй, Рувим", остановился я и повернулся к говорящему, про себя восхитившись тому, как он ещё до начала разговора Уже умудрился поставить меня в невыгодную позицию. Всё так. Ты позвал, я пришёл.